Мотя Губина. Золушка за восемьдесят. Читает Виктория Томина. В один момент твоя земная жизнь заканчивается, и ты оказываешься в сказке, в той самой, что читала внучки перед сном. Фея крестная дает наказ закончить сказку хорошо, а значит тебе придется поехать на бал, чтобы встретиться там с принцем и стать принцессой. Проблема в том, что в этого принца влюблена твоя сводная сестра, а ты встретила на берегу озера мужчину, что так сильно похож на твоего мужа, с которым в другом мире отметила золотую свадьбу и похоронила вместе со своим сердцем. Пролог. И заплакала Золушка горько, потому что не смогла попасть на бал, где будет сказочный принц. «Что же ты плачешь, дитя мое?» — спросила ее фея крестная. «Ты так хочешь поехать на этот бал?» «Да, крестная», — отвечала Золушка. «Только у меня платья нет, и туфелек красивых тоже нет, а только башмачки одни стертые». «Не переживай, Золушка, все равно они тебе не понадобятся». Я пару раз моргнула, перечитывая последнюю строчку. «Не то что-то». «Бабушка, что там дальше?» — сунула Анечка любопытный носик в книгу. — Сейчас, сейчас, дорогая. Я протерла стекла очков и мысленно вчиталась в прыгающие строчки. Все равно они тебе не понадобятся, потому как твое доброе сердце сегодня ночью не выдержит, и ты навеки вечно заснешь, даже не дойдя до своей постели, а место твое займет другая, что сильнее тебя. Нахмурившись, я закрыла книгу рассматривая милую яркую обложку детской сказки. Это новое издание. Еще даже краской типографской пахнет. Вполне возможно, что изначальная рукопись прошла редактуру. Но не могли же они так сильно переврать сюжет всем известной сказки. «Ну, ба!» Очнувшись, я посмотрела на ребенка. Совсем из ума выжила старая. Мерещица, уже бог знает что. «Анечка, давай я тебе завтра дочитаю эту сказку». «Бабушка сегодня устала и хочет лечь в кровать». «Так ты же днем спала», — удивляется малышка. «Разве ты не отдохнула?» Я вздохнула. «Знала бы она, как я хочу хотя бы ненадолго почувствовать себя неуставшей. Я ведь всегда была го го а сейчас на старую Машку только рукой махнуть можно». «Ты права, Анечка, но бабушка уже старенькая, у нее быстро устают глазки». «Тогда тебе надо поспать, чтобы и глазки скорее отдохнули!» Серьезно кивнула внучка, выключая маленький ночник и устраиваясь около меня на подушечке. Буквально через пять минут маленький носик забавно засопел, а я, поцеловав свою единственную внучку, направилась к себе в комнату. Тапочки тихо шаркали по дорогому паркету, что сын положил в их квартире полгода назад я прошла в гостевую комнату и неслышно прикрыла за собой дверь меня привезли в гости всего два дня назад чтобы и ремонт посмотреть и внучку повидать семья сына уже несколько лет жила за границей так что я увидела родные лица впервые за несколько лет теперь и умереть не страшно вздохнула облегченно аккуратно опускаясь на широкую кровать на столик рядом с кроватью легли очки и книга в пестрой обложке. Завтра со свежей головой почитаю, что там молодые умы переврали и с чего удумали сказку портить. Сердце сдавило тупой болью, так что пришлось ложиться под одеяло и успокаивать скачущее сердцебиение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ну же, Машка, организм с годами постареть может, а вот душа-то всегда остается молодой». Нужно просто заставить себя встать в новый день. Вдох, выдох, вдох, выдох».